Ты взяла для своего дракона четверть добычи. Я оставил всё остальное в лесу. Сказала мне, что пойдёшь за татцем. Но я видел, что там куда больше мяса, чем вы с татцем сможете унести за один раз. И даже помощь Сильвии ничего не изменит. Так что я сходил в лагерь, позвал Бокстера и Кейза, и мы взялись за работу. Я не понимаю, почему ты так расстроена, Тимара. Разве не за это ратовал недавно Тац? И ты сама сказала мне: что поделишься мясом с теми, кто поможет тебе донести его. Мне это кажется честным». Тимара не отступала. Я сказала совсем не это. Я сказала, что собираюсь позвать Татса и что мы с ним отнесем мою добычу нашим драконам. Я намеревалась оставить немного мяса на ужин другим хранителям. Но я не собиралась делиться своей добычей ни с тобой, ни с твоими дружками. У Грефта был изумленный и едва ли не огорченный вид, Но ведь мы все друзья, Тимара. У нас слишком маленький отряд, мы должны держаться вместе. Ты сама сказала мне тем вечером у костра, что у тебя никогда не было таких друзей, как сейчас. Я думал, ты говоришь правду. Тац, стоящий позади Тимары, молчал. Девушка не хотела оглядываться на него. Ещё подумать, что она ищет у него поддержки, и смотреть в лицо Сильвии ей сейчас не хотелось. Видит ли они, как Грэфты искажает всё, о чём говорит? из желания позаботиться в первую очередь о друзьях. Это не то же самое, что себе любея. Говори прямо, и всё будет в порядке, решила она и набрала в грудь воздуха. Я убила этого лося в одиночку, Грефт, и мне решать, с кем делиться мясом. Я выбрала Таца и Сильви, потому что она помогает мне. Я не выбирала ни тебя, ни Бокстера, ни Кейза, и вы не имеете права на это мясо. Грефт указал взглядом вверх, Небо было скрыто за густым пологом листвы, но все и так знали, что скоро станет темно. Ты скорее предпочтёшь, чтобы мясо сгнило или было съедено падальщиками, чем поделишься с нами. Там осталось ещё больше половины лося. Тимара больше, чем вы трое сможете унести за один раз, полагаю. И у вас не будет времени ещё на одну хотку. Будь разумный, подумай не только о себе. Ты ничего не потеряешь, если мы возьмём немного мяса. Дракону Бокстера сегодня не удалось добыть ничего, а дракон Кейза поел рыбы, но совсем немного, они голодны. Тимара понимала, что должна тщательно подбирать слова, но была вне себя из-за того, как Грефт пытался представить всю ситуацию. Тогда им следовало пойти на охоту и добыть мясо для своих драконов, как это сделал и я. Мне тоже надо кормить драконов, и ты это знаешь, а точнее двух драконов. И оба они Спали с раздутыми животами, когда я видел их в последний раз, невозмутимо ответил Грефт. А мой нет. неожиданно выкрикнула Сильвия. Меркор поел, но совсем немного. Просто он слишком отважен и благороден, чтобы жаловаться. А маленький медный дракон Татца, кажется, вообще ничего не получил. Ему нужно мясо, а не этот спор. Неужели нельзя просто отнести мясо в лагерь и там его разделить? Это кажется мне самым разумным, согласился вдруг Грефт. Он оглянулся на Кейза и Бокстера. "Вы согласны?" Бокстер кивнул. Кейс, сверкая медными глазами в надвигающемся сумраке, сосутулил плечи. "Грефт снова повернулся к Тимаре, знав, всё улажено. Увидимся, когда вы вернётесь к реке". "Не улажено", прошептал Тимара, но Тац положил ладонь ей на плечо. Она чувствовала тепло и твёрдость его руки, но не поняла, пытается ли юноша её поддержать. или хочет уберечь от того, что считает глупостью, Тац обратился к Грефту, глядя на него поверх плеча Тимары. «Уладим все, когда вернемся к реке. Надвигается ночь, и нельзя сейчас тратить время на споры. Но мы еще не закончили, Грефт. Я согласен, что мясом нужно поделиться. Но не так, как это делаешь ты». Грефт дернул уголком без губы в рта. Это могла быть улыбка или ухмылка. Конечно, тот, конечно, до встречи на берегу. Он неожиданно рванул свою ношу вперёд, и Тимара невольно отступила в кусты, чтобы дать ему пройти. Бокстер и Кейс шли следом за гревтом и даже не скрывали улыбок. Кейс негромко бросил, когда проходил мимо: "Тот, кто потрудился ради мяса, имеет на него право". "Никто вас не просил трудиться", рявкнула она ему вслед. Кейс не замедлил шага. Это всё равно что платить вору за то, что он потрудился грабить твой дом. Тимаре пришлось выкрикнуть эти слова, чтобы он услышал. Нет, это всё равно что отдать работникам долю урожая, крикнула он. Тимара собиралась ответить, что работникам не отдают весь урожай, но тут вмешался Тац. Девушка только сейчас почувствовала, что он так и не отпустил её плечо, а теперь крепче сжал его. Не сейчас, Тимара. Надо Сосредоточиться на делах поважнее Мы должны принести оставшееся мясо к реке до темноты И пока нас не съели комары Паразиты! — крикнула девушка вслед троицы и отвернулась Мясо лежит там Или то, что осталось от него И она сердито устремилась через лес Тац был прав Вокруг уже начали собираться жужжащие насекомые В дождевых чащобах от них невозможно отделаться в любое время суток Но по вечерам они летают целыми тучами Ну, по крайней мере, воры проложили через лес удобную тропу. Тимаре хотелось кричать и ругаться от досады, но она берегла силы. Когда они дошли до туши, девушка услышала, как удирают прочь несколько мелких пожирателей падали. Самые мелкие жуки и муравьи уже кишели вокруг лакомой туши, и появление людей их не спугнуло. Они ползали по останкам лося, собираясь в чёрную копошащуюся массу там, где была содранная шкура. Тац додумался принести с собой топорик. От каждого удара по сторонам разлетались брызги крови и кусочки мяса, но зато ему удалось быстро разделать лося на удобные для переноски куски. Тимара орудовала ножом, тихо ругаясь. Грефт и его приспешники забрали самые хорошие части лося. Тац отрубил от туши голову вместе с шеей. Потом они с Тимарой отделили грудную клетку от тазовой части. Из брюха лося вываливались дурно пахнущие внутренности. Они будут цепляться за всё по дороге, но с этим ничего не поделаешь. Можно было бы бросить их здесь, но Тимара знала, что для драконов это лакомство. Тац захватил верёвку. Тимара испытывала едва ли не раздражение, видя, как хорошо он приготовился к выловке, но не удивлялась. Они мало разговаривали и быстро работали. Тимара пыталась сосредоточиться на деле, чтобы не дать вырваться бурлящему в её душе гневу. Тац, как обычно, был молчалив и деловит. ограничиваясь скупыми замечаниями, Сильви почти не участвовала в разделке туши, помогая только когда её просили, но не произнося ни слова. Это начало беспокоить Тимару. Может быть, от крови и вони девочке стало нехорошо? Сильви, с тобой всё в порядке? Я знаю, что некоторым людям такие вещи противны, их тошнит. Так что если тебе нужно отойти, просто скажи. Сильви замотала головой, так что жидкие пряди её волос Закружились вокруг розовой чешуйчатой макушки. У неё был странный вид, словно ей не хотелось здесь находиться, но она не могла заставить себя уйти. "Мне кажется", сказал Тац, прилаживая верёвочную петлю к каждому куску мяса и тяжело дыша от напряжения, что слова Грэфта задели Сильви. "Она сомневается. Придержись здесь, пока я завяжу этот узел. Поделишь ли ты с ней мясом?" Девочка резко отвернулась, её страдание было столь неприкрытым, что Тимару будто аж парило кипятком. "Сильвия, ну что ты? Я пригласила тебя пойти с нами и помочь, и, конечно, ты заслужила долю в этой добыче. Я обещала позаботиться о серебряном, а вместо этого им занялась ты. Даже если бы ты не пошла с нами, но сказала, что твоему дракону нужно мясо, я бы с тобой поделилась, пойми". Сильвия вытерла щёки. ограбавленными руками и только потом обернулась к Тимаре. Девушка вздрогнула. Она знала, что когда лицо так плотно покрыто чешуёй, плакать больно. Сильвия всхлипнула: "Ты сказала, что они воры", хрипло выговорила она. "А чем я отличаюсь от них?" "Ты отличаешься тем, что не берёшь без разрешения. Ты отличаешься тем, что помогаешь мне, серебряным драконом, просто потому, что ты такая, какая есть". Ты отличаешься тем, что предлагаешь что-то, прежде чем что-то попросить. А эти трое не заботятся ни о ком, кроме себя и своих драконов. Сильвия забрала нижний край туники, чтобы вытереть грязное лицо. А чем они отличаются в этом от нас? Мы тоже заботимся только о том, чтобы накормить наших драконов. Но это была сделка, Тимара едва ли не кричала. Каждый из нас подписывал соглашение. Каждому из нас было сказано, что он отвечает за дракона. А нам вот приходится беспокоиться о двух, а эти тупые бездельники приходят и забирают добытое и с таким трудом мясо. Это им так просто с рук не сойдёт. Тимара просунул руки в лямки и верёвочные упряжи, сделанные тацсом. Ей выпало нести переднюю часть туловища с грудной клеткой. Тац оставил себе более тяжёлую заднюю часть. Без единого слова, а они пришли к согласию, что маленькая Сильвие понесёт голову выше. Это ноша была легче, чем то, что тащили они, но пробираться с грузом через подлесок и болотину будет трудно всем. Думаю, им это сойдёт, заметил Тац, впрягаясь в свой груз. Сильви шла последней, по крайней мере, ей не придётся прокладывать дорогу. Сойдёт что? Им это вполне сойдёт с рук. Ну, то, о чём мы говорили. Грефт, Кейс и Бокстер забрали добытое тобой мясо, и им за это ничего не будет. Будет. Я всем расскажу. К тому времени, как мы вернемся, они перескажут эту историю по-своему, и любому, кто не сумел сегодня добыть ничего для своего дракона, будет казаться вполне разумным, что ты должна была поделиться со всеми, — сказал Тац, и тихо добавил что-то еще. — Что? — переспросила Тимара, останавливаясь и оглядываясь. Я сказал, решительно произнёс Тац, и уши его слегка задрелись, что в некотором смысле это и было бы разумно. Что? Что ты говоришь, что я должна выполнять всю работу, охотиться, добывать дичь, а потом отдавать её всем остальным? Идём дальше, скоро ночь. Да, именно это я и говорю. Потому что ты хороший охотник, возможно, лучший из нас. Если бы ты могла без помех охотиться, а остальные занимались бы разделкой и переноской мяса, Ты могла бы добыть гораздо больше дичи. И у всех драконов был бы шанс получить хороший кусок мяса. Но не бозевница получила бы меньше, намного меньше. Сегодня ей досталась бы почти половина лося, а если сделать по-твоему, она получит 1/15 и умрёт с голоду. А она получила бы 1/15 от общей добычи. Я считаю тебя лучшим охотником из нас, но не единственным. Подумай об этом, Тимара. У нас есть ты, У нас есть трое профессиональных охотников, а кое-кто хорошо умеет ловить рыбу и стрелять в мелкую дичь. Почти наверняка каждый дракон ежевечерний получал бы неплохой ужин. Тащить мясо через лес было нелегко. Тимара вся вспотела. К тому же становилось все темнее, и комары, и слепни вылетели на охоту. Девушка сердито вытерла лоб, потом хлопнула себя по шее, пришибив не меньше полудюжины самых настойчивых кровососов. Не могу поверить, что ты встал на сторону Грефта, с горечью заметила она. Я не на его стороне, а на своей собственной. Попросту говоря, сделку, которую ты предлагала мне, можно просто распространить на всех остальных. Тимара продолжала волочить груз, протискиваясь под нависающими ветками и скрипя зубами всякий раз, когда оступалась и почти колодком погружалась в вязкую грязь. Она не забывала о том, что Сильвия слышит каждое слово. Тимара не могла просто сказать Тацу, что их сделка это совсем другое, потому что он её друг и союзник, и она готова делиться с ним. Сегодня она собиралась поделиться и с Сильвией, потому что девочка сделала всё, что могла, заботясь о раненом серебряном драконе. В некотором смысле Тимара считала её теперь своей напарницей. потому что они обе согласились вместе ухаживать за несчастным созданием. А в следующее мгновение она с дрожью осознала, что у Сильве мало шансов добыть пропитание даже для одного дракона, не говоря уж о том, чтобы помогать кому-то еще, а раб скаль. Если он попросит мясо для своей коротышки Хебе, неужели Тимара откажет? Парень каждый день вместе с ней гребет в лодке и всегда делает не меньше половины работы. Выходит, она обязана ему? Тацу заговорил в самый неподходящий момент. Может быть, теперь я буду прокладывать путь? Нет, коротко ответила Тимара. Нет, она не желает, чтобы кто-нибудь что-нибудь делал для неё, потому что неизвестно, что она будет должна им за это. Тацу следовало бы на этом умолкнуть, но несколько мгновений спустя он негромко спросил: "Так что ты будешь делать, когда мы вернёмся в лагерь?" Тимара и Сама размышляла над этим вопросом, и его слова не помогли ей принять решение. А если я ничего не сделаю, разве это не будет трусостью? Некоторое время он молчал. Тимара хлопала комаров, садящихся ей на шею, и отмахивалась от тех их собратьев, которые назойливо жужжали над ухом. "Я думаю, это будет разумное решение", тихо ответил Тац. К удивлению Тимары, его поддержала Сильвия. Если ты что-нибудь скажешь, Грэфт обернёт это дело так, будто ты заботишься только о себе, настроит всех против тебя. Ну, как в тот вечер, когда он сказал, что Тац нам чужой. Девчонка пыхтела и отдувалась. Тимара вдруг поняла, что Сильви вовсе не ребёнок. Да, она младше Тимары, но размышляет над всем, что слышит и делает выводы. "Ой, дурацкая ветка", вскрикнула Сильви, потом продолжила. "Грэфт он такой, Он может казаться добрым, но в нём сидит зло. Он говорит так, словно хочет всем добра. Всё меняется, говорит он. А потом наступают те самые другие времена, о которых он говорил. И тут его зло вылезает наружу. Я его боюсь. Он один раз говорил со мной долго, и мне иногда кажется, что стоит держаться от него подальше, а то мало ли что. А иногда я думаю, что если не смогу с ним подружиться, то это будет ещё опаснее. Слышалось тяжёлое дыхание троих людей, шорох их ноши, задевающий кусты и ветки, глухие удары о корни, и всё это на фоне обычных для вечернего леса звуков, насекомое зудело вокруг Тимары, почти так же сильно раздражая её, как мысли гудящие в голове. Девушка гадала, что же Грефт сказал Сильви во время их разговора. Она боялась, что знает это Её шеяла как гнев поднимается в её груди с новой силой. Тац первым нарушил молчание. Я боюсь его по тем же причинам. И ещё по одной. Он не просто парень, который выполняет тяжёлую работу за деньги или ради приключения. Он что-то замысливает. Тимар кивнула. Он говорит, что хочет найти место, где сможет устанавливать свои правила. Некоторое время они брели молча, размышляя над этим. Наконец, Тац тихо сказал: "Правила не просто так выдуманы". "У нас нет никаких правил и законов", возразила Сильви. "Да что ты, конечно, есть!" воскликнул Тимара. "Нет, нету. Они были дома, где остались наши родители, и где был совет дождевых чещёб и торговцы, и у каждого было право говорить, что делать или не делать. Но мы ушли от этого." Мы подписали каждый свой договор, но кто за них действительно в ответе? Не капитан Левтрин. Он в ответе за корабль, а не за нас, или драконов. Так кто нам скажет, каковы законы? Кто заставит их выполнять? Законы такие, какими были всегда, упрямо ответила Тимара. Однако у неё возникло неприятное чувство, будто девочка Сильвия лучше понимает происходящее, чем она сама. Когда Грефт говорил о переменах, что он имел в виду под неприятием правил, которым они следовали всю жизнь? Но ведь не мог же он что-то такое сделать, или мог? Впереди между деревьями показался свет, угасающий вечерний свет дождевых чащоб. Тимара ощутила, как откуда-то в её ногах взялись силы, чтобы ускорить шаг. Эй, эй, вы где были? Я уже начал беспокоиться. Пришли охотники. притащили целую кучу речных свиней. Ты сама увидишь, Тимара. Одну отдали, чтобы приготовить и разделить на всех нас, а драконам досталось по половине свиньи. Ой, а что это вы тащите? Вы кого-то подстрелили? Это был раб Скаль, который прыгал так, будто был еще совсем мальчишкой, недостигшим и семилетнего возраста. Подбежав к Тимаре, он замер на месте, глядя на ее ношу. Это что была за зверюга? — Лось, — коротко ответила девушка, — Лось такой большой. Тебе повезло. Видать, Грефт тоже лося завалил. Он сказал, что принёс мясо, чтобы разделить на всех, но оно всё грязное и ободранное. А потом охотники притащили свинью и начали раскладывать большой костёр, так что Грефт скормил лося одному из драконов. Ты только пойди, посмотри на Хебе. Она съела сегодня столько, что выглядит как желудок обтянутый драконом. А когда она сыта, то храпит во сне. Не услышишь, не поверишь. Рапскаль весело рассмеялся и хлопнул Тимару по плечу. Здорово, что вы вернулись, потому что я голодный. Но мне не хотелось идти есть, пока не найду вас и не прослежу, чтобы вам тоже досталась ваша доля. Они вышли из леса на иллистый берег, заросший высокой травой. Правда, трава была высокой, когда Тимару уходила на охоту. Сейчас драконы и их хранители утоптали её почти всю. От опушки был ясно виден баркас Освещённый несколькими фонарями, в лагере горел костёр, на фоне пламени выделялся огромный вертел с нанизанными на него кусками свинины. Тац, оценивающе потянул носом, и словно в ответ его желудок заурчал. Все рассмеялись. Тимара почувствовала, как уходит её ярость, а может, просто отпустить прочь это чувство. Но не будет ли это означать, что Грэфт одержал над ней победу? Пойдёмте есть, поторопил их Рапскаль. Сейчас пообещала ему Тимарас. Сначала нужно отнести мясо тому дракону, который остался голодным, и проверить, как там медный дракончик. Тац сказал, что он почти ничего не ел. Ну тогда я пойду к костру. Я не хотел идти, пока не найду вас всех. Кстати, один из охотников, Карсон его зовут, играет на арфе, а на баркасе у кого-то есть свирель, и они недавно играли вместе. Так что после ужина у нас сегодня музыка. Можно даже потанцевать, если будет не очень топко. Он неожиданно остановился, и губы его неспешно растянулись в улыбке. Разве это не самое лучшее время в жизни? Беги, наслаждайся, поторопил его Тац. Арабскаль перевёл взгляд на Тимару. Ужасно хочется есть, признался он, но всё же спросил: "Ты ведь скоро придёшь?" "Конечно, приду, иди ешь". Арабскаль умчался. Тимара видела, как его силуэт присоединился к силуэтам других хранителей, собравшихся у костра. Она слышала взрыв хохота в ответ на чью-то реплику. В костёр полетел кусок плавника, и ослепительный фонтан искр взлетел в темнеющее небо. Всё могло бы быть так замечательно, тихо промолвила Сильвия. Вечер с разговорами, едой и музыкой. Тимаров вздохнула и сдалась. Я не буду его портить, Сильвия. Я никому ничего не скажу сегодня про Гревта и про Лосятину. Не хочу выглядеть себелюбивой склочницей. Сегодня первый вечер, когда у нас будет много еды и музыка. Мой спор с Грэфтом может подождать до другого раза. Я совсем не это имела в виду, поспешно заверила девочка. Но поскольку она так и не уточнила, что же имела в виду, заговорил Тац: "Давайте отнесём это мясо драконом и пойдём к костру к остальным". Небожевняца крепко спала, набив брюха. Фента, почуяв мясо, принесённое татцем, стрепинулась было, но снова уснула, положив голову на добычу. Меркор бодрствовал. Они обнаружили его стоящим в одиночестве и глядящим в сторону костра, вокруг которого собрались хранители. Золотой дракон, похоже, был доволен, что Сильвия принесла ему мясо. Он даже поблагодарил за это, что удивило Тимару, и ко всеобщему удовольствию немедленно слопал голову и шею лося. Его мощные челюсти и острые зубы не оставили от черепа ни кусочка. Дракон просто сомкнул пасть, и голова лося с чавкующим звуком треснула. Они оставили его жевать и пошли на поиски медного дракона. Тот нашёлся неподалёку от Серебряного. Серебряный спал, обернув перевязанных хвост вокруг раздутого брюха, медный растянулся поблизости. Но что-то в его позе Тимаре не понравилось. Тац Высказал это вслух. Похоже, будто он не прилег поспать, а просто упал. Этот, единственный из всех драконов, выглядел тощим и голодным. Голова лежала на передней лапе. Дракон хрипло дышал, глаза его были полуприкрыты. «Эй, медный!» — негромко позвал Тац. Дракон, похоже, не услышал. Юноша положил руку на голову дракону и осторожно почесал между ушами. Раньше ему это вроде бы нравилось, объяснил Тац. Дракон слабо фыркнул, но не пошевелился. Тимара притащила кусок лосиной туши и уронила его прямо перед носом медного. "Ты голоден?" спросила она маленького дракона и обнаружила, что целенаправленно внушает ему эту мысль. "Вот мясо, всё для тебя. Лось, чуешь? Чуешь кровь?" Дракон сделал чуть более глубокий вдох и пошире открыл глаза. Потом робко лизнул мясо и поднял голову. "Давай. Это мясо тебе", поощрил его Тац. Тимаре показалось, что она уловила ответный отклик. Тац опустился на колени возле куска туши и достал свой поясной нож. Несколько раз полоснул мясо, потом вложил нож в нужный и запустил руки в грудную клетку лося. Достав внутренности, он мознул окровавленной рукой по морде дракона. "Вот, чуешь?" Это мясо для тебя, ешь его. Язык дракона задвигался, облизывая морду. Затем по телу медного пробежала дрожь. Тац отдёрнул руку как раз вовремя. Дракон резко рванулся к добыче, набрав полную пасть торчащих внутренностей. Во время еды он издавал короткие пофыркивания и, казалось, набирался сил с каждым проглоченным куском. К тому времени, как хранители покинули его, Он уже придерживал передней лапой останки и отрывал целые куски мяса и кости. Похоже было, что он глотает их целиком. Но по крайней мере, стал есть, заметила Тимара, когда они возвращались к костру. От запаха жарищаго мяса у неё потекли слюнки. Девушка вдруг почувствовала себя ужасно голодной и очень уставшей. Ты думала, что он не выживет, укорил её Тац. Я не знала. Я вообще ничего не знаю о драконах. Мой Меркор будет жить, напрямую заявила Сильвия. Он прошёл слишком многое, чтобы просто взять и умереть в пути. Надеюсь, ты права, примирительно ответила Тимара. Я знаю, что права, настаивала Сильвия. Он сам мне это сказал. Хотела бы я, чтобы мой дракон так говорил со мной с завистью, сказала Тимара. Прежде чем Сильви успела ответить, из темноты появился Рапскаль. Его лицо блестело от жира, в руках он держал толстый ломоть мяса. "Я принёс это тебе, Тимара, ты только попробуй, оно такое вкусное. Мы уже идём", заверил его Тац. Капитан Лифтрин сказал, что сегодня ночью мы все будем спать на палубе его корабля, сообщил Рапскаль. Сухая постель, горячая пища, что ещё нужно для хорошей ночёвки? Из круга собравшихся у костра внезапно донеслась музыка, яркая словно огненной искры. Второй день месяца молитв к шестому году вольного союза торговцев. От Эрека, смотрителя голубятни неудачным, Дитозе, смотрительнице голубятни в Трихоге. Дитозе, прошу прощения за все трудности, которые ты недавно перенесла. Я выслал тебе 100 мер жёлтого гороха. Береги его от сырости, потому что от сырев он быстро портится. птицам скармливать только сухим. На том же корабле отправляют двух хорошо обученных молодых птиц, самку и самца, оба из потомства Кингсли. Эрек